Не теперь. Это есть это. То есть то. Это не то. Это не есть не это. Остальное либо это, либо не это. Все либо то, либо не то. Что не то и не это, то и не это, и не то. Что то и это, то и себе само. Что себе само, то может быть... То, да не это, либо это, да не то. Это ушло в то, а то ушло в это. Мы говорим «Бог дунул». Это ушло в то, а то ушло в то, и нам нет куда выйти, некуда прийти. Это ушло в это. Мы спросили «Где?» Нам пропели «тут». Это вышло из «тут». Что это? Это «то». Это и «то». То есть это. То есть это и «то». Тут ушло в это, эти ушли в то, а то ушло в тут. Мы смотрели, но не видели. А там стояли это и то. Там не тут. Там то, тут это. Но теперь там и это, и то. Но теперь и тут это, и то. Мы тоскуем, мы думаем, и томимся. Где же теперь? Где теперь тут, а теперь там? А теперь тут, а теперь тут и там. Это было то. Тут было там. Это то. Тут, там, быть, я, мы, Бог. 29 мая 1930 года.